Глава 4. Они явились на званый ужин с десятиминутным опозданием. Так пожелала госпожа Лавинская. Эрнест Субботин жил в хорошей квартире, просторной, с удачной планировкой. Но пыль в ней лежала, если не вековая, дом построили в 70-х, то десятилетняя. Мебель была из тех же времен. Один из ее предметов хозяин разложил. Это был стол. Эрнест накрыл его белой, но с желтыми пятнами скатертью, приборов наставил. Тут и богемское стекло, и фарфор немецкий, и серебряные пиалы в восточном стиле, постарался. А где еда? шепотом спросила у Коки Ариадна. Ничего съестного на столе не было, а в воздухе не витали ароматы. Доставка опаздывает, так же тихо ответили ей, но не Мария, а молодой человек выросший за спиной. Здравствуйте, меня зовут Павел, представился он. «А вы, как я понимаю, Мария и Ариадна. Очень приятно». «И нам!» — расплылась в улыбке Кока, затем протянула парню руку, чтобы он ее облобызал. Но тот ее лишь пожал. Не были приучены современные ребята к целованию женских кистей. Паша оказался приятным парнем, но очень молоденьким. Ари приняла бы его за первокурсника. Рядом с ним она сразу почувствовала себя старой. Нет, не нужны ей отношения с юнцом. Разница в два-три года — это еще ничего, но восемь — явный перебор. Еще бы убедить в этом госпожу Лавинскую. К счастью, в этом отпала надобность в следующую же секунду. «Хочу представить вам мою невесту, Аню», — проговорил Паша и указал на вошедшую в комнату девушку. Она несла в руках поднос с фруктами. «Невеста?» — переспросила Кока. Не пожелала поверить своим ушам. Он кивнул, и молодые люди обменялись нежными взглядами. Тут зазвонил домофон. «Доставка!» — обрадовался Паша и побежал открывать. Аня же поставила фрукты на стол и села. «Не хозяюшка», — поняла Ари. А когда присмотрелась к ней, то поняла, почему. Девушка выросла, если не в роскоши, то в достатке. В ее ушах бриллианты, золотые часики, кибричный костюм «Шанель». Волосы не очень густые, но подстрижены так искусно, что кажется на голове копна. И цвет такой интересный, в обычном салоне так не покрасят. В двадцать с небольшим на все это самостоятельно не заработаешь. Но даже если умудришься чудом озолотиться, не купишь себе шанели-бриллианты. Не по возрасту. Значит, родители выбирали все. Или давали денег на покупки, а Аня приобретала то, что понравилось бы им. По мнению Ариадны, выглядела девушка скучно. Но чего еще ожидать от человека, обожающего стразы и перья? А Эрнест был все в той же одежде, даже носки не поменял, или у него все одинаковые. — Машенька, ты что будешь, коньяк или шампанское? — обратился он к Коке. Остальных хозяин дома будто не замечал. — Есть и Арарат, и Новый Свет. — Все еще помнишь мои пристрастия? Конечно — Конечно. И засуетился, забегал, в итоге притащил и то, и другое. «Вообще я не пью, но от глотка шампанского не откажусь». «Мы все не пьем», — подала голос Аня и взяла бутылку, чтобы рассмотреть. «Никогда не видела такого шампанского. Новый свет, надо же». «Деточка, в наши времена такое могли себе позволить только сливки общества», — наставительно проговорила Мария Лавинская. «Партийные шишки, видные ученые, известные артисты». В артистка?» — Кока с достоинством кивнула. «Я могла вас видеть в кино?» Боюсь, вы сейчас такие не смотрите. Но да, я не только выступала в театрах оперетты и мюзик-холлах, но и активно снималась в 70-х-80-х. «Машенька, звезда!» — горячо воскликнул Эрнест. «Была я и остается!» «До сих пор снимаетесь?» — с искренним интересом спросила Аня. «Мое время ушло, увы». «Да вы что, наоборот, сейчас так мало по-настоящему талантливых возрастных актрис, а вы еще и поете, и красавица какая!» «Да по вам будут с ума сходить мужчины от сорока до бесконечности, а женщины брать пример». И госпожа Лавинская поплыла. Еще три минуты назад она смотрела на Аню с легкой неприязнью, увела парня у племянницы, сама того не ведая, а тут просияла. «Обычно мне завидовали», — хихикнула Мария. «Коллеги женского пола, естественно, но зрительницы, я уверена, хотели быть на вас похожими». А вы правы, милочка. После премьеры одного из моих фильмов многие подстриглись под Лавинскую. «А вот и еда прибыла», — послышался бодрый голос Паши. «С пылу, с жару. Сейчас выложу из коробок и приду». Аня не подумала ему помочь, но Ариадна этому не удивилась. «Принцессам не положено». От профессора и актрисы тоже толку мало. Они обсуждали кудряшки Марии, которые якобы накрутили все женщины стороны Советов после выхода фильма. Эрнест еще и шампанское откупываривал при этом. В кухню отправилась одна Ари. «Давай помогу», — предложила она. «О, это будет чудесно. Тут столько всего, и я не знаю, куда что выложить. Они заказали и плов, и салаты, и шампиньоны на гриле, и пиццу трех видов, еще какие-то десерты ягодные. На столе куча тарелок. Да, но как-то некрасиво нести еду в коробках и пластике. Посуды и в ящике на весном полно». Ари открыла дверки и достала несколько больших тарелок. Они были плохо промыты, и она принялась оттирать с них застывший жир. Ты слышала о моей тетке Марии Лавинской до этого? спросила она у Паша. Да, у Эрнеста в комнате стены увешаны плакатами с ее фото. Я спрашивал, кто эта женщина, он отвечал, и все три фильма, в которых твоя тетя снималась, мне показывал. Были еще концертные записи, но я отказывался смотреть их. «А я даже и не знала, что у Коки есть такой давний друг. Он непризнанный гений, так?» «Не совсем». Паша взял из ее рук тарелку и стал ее протирать. «И делал это спора. Невесте бы у него поучиться». «Эрнест сам не хочет признания. В девяностые, когда открылись границы, он мог бы уехать в Америку, например. Его звали. И продолжали это делать еще с десяток лет. Но Эрнест остался не только в России, но и в своем НИИ. До сих пор работает, хотя уже можно на пенсию уйти». «А ты бы уехал?» «Куда?» — он выложил в блюдо плов. «В Америку или другую страну, если б позвали». «Конечно. А ты нет?» Ариадна покачала головой. «Почему?» «Где родился, там и пригодился». «Какие глупости! Мы дети Земли, а она огромна, Можем найти себя в любом ее уголке». «Ни разу за границей не был», — сразу поняла Ари, но вопросительную интонацию оставила. «Пока не довелось, а ты?» Отдыхала в Черногории и Вьетнаме, но это не опыт. Жить и работать в другой стране — это иное. Паша спорить не стал, хоть и собирался. Глядя на его надутые губки, Ари думала о том, что она никогда себе мужика не найдет. С ними не нужно спорить. Даже если несут ахинею, улыбайся и кивай. А потом, если это твой, попытайся направить его мысли в нужном направлении. — Меня просто не позовут никогда за рубеж, — примирительно проговорила Ариадна. «Как специалиста. Я банковский служащий с восьмилетним стажем. Меня трудно переучить». «А если замуж?» — сразу расслабился Паша. «Хоть на край света», — рассмеялась Ари. «Весь вечер впереди. Надо источать позитив». Невеста Паша прискакала тут же, услышала хохот и примчалась. Подхватила два блюда с едой и понесла их в комнату. «Молодец, что тут скажешь. За нее все сделали, она только на стол поставила». Заработала плюсики, еще и жениха проверила, не заигрывает ли с новой знакомой. Арих мыкнула про себя. «К ней ревнует? Это прекрасно. Значит, еще не все потеряно. Через пять минут все приступили к ужину. Начали шампанского, сделали по паре символических глотков. Когда вилки застучали по тарелкам, в дверь позвонили. «Я открою», — сказал Паша и встала за стола. «Ты кого-то ждешь?» — спросила у хозяина Марии. Тот покачал своей кудлатой головой. У Эрнеста имелись залысины, но если бы он стригся коротко, это не бросалось бы в глаза, да и выглядел бы он моложе. Лицо почти без морщин, глаза живые и зубы все на месте. Пусть желтоватые, но свои. — Кто там, Паша? — крикнул Эрнест. — Гости, к тебе! И ввел в комнату двоих мужчин. Одному в районе 65, пяти, второму лет тридцать семь. Первый был мал ростом, сух, Второй высок и статен. Они были разными, но Ари почему-то сразу поняла, это близкие родственники. «Гурам?» — удивился Эрнест. «Гурам?» — просто поразилась Мария. «Привет, друзья!» — улыбнулся в бороду пожилой. У него были буйные седые кудри, монобровь, огромные уши, гигантский нос. Внешность гротескная, но не отталкивающая. Спутник же его имел, пусть крупные, но правильные черты лица, прямые русые волосы, а на бритом подбородке у него была ямочка. «Знакомьтесь с моим сыном Марком». «Я Паша, внук». Александра, брата Эрнеста», — закончил за него Гурам. «Вы похожи». «Правда?» «Неуловимо, но да». «Как вы с сыном?» — не сдержалась Ари. «В точку. Мы разные, но одинаковые». Мужчина, чуть подтянувшись на носках, приобнял Марка за плечи. «И это не объяснишь». «С каких пор ты не находишь слов, Гурамчик?» — промурлыкала Мария. «Неужто этот мужчина был когда-то в плену ее чар?» «Машенька, в твоем присутствии я, как всегда, теряю дар речи», — ответил ей Гурам и, сделав два шага, склонился, чтобы поцеловать руку. «Ты не меняешься, все такая же ослепительная красавица». Не знал, что ты в городе, проговорил Эрнест, встав из-за стола, чтобы подать гостям стулья. В Москву давно перебрался и застрял там. Сегодня приехал. И мы, встрепенулся Аня. в на ласточке? Нет, мы на машине, домчались за шесть часов. Марк отлично водит, а я так и не получил права. Гости уселись за стол. Им подали тарелки, благо их было много, предложили выпить. Я буду коньяк, сказал Гурам. а марк пожевал компота извините у нас только кола вздохнула аня а мы не с пустыми руками паша где там наш пакет тот притащил из прихожей матерчатую сумку по современному шопер в ней ничего только не было кроме компота какие то мудреные кавказские закуски зелень шашлыки из различного мяса и бутылочка домашнего вина родственники прислали сообщил гурам да мы попробуйте очень хорошее вино — Из Армении? — поинтересовалась Ариадна. — Из Калифорнии. Там отличный виноград вызревает. От вина не отказались не только дамы. Паша тоже пожелал продегустировать американо-армянское вино. Не пили только Эрнест и Марк. Последний сидел рядом с Ари. От него дивно пахло. Но не одеколоном или лосьоном после бритья, а детским шампунем. Волосы после него были мягкими и блестели. Ариадна едва сдерживалась, чтобы не провести по ним рукой. «Марк, а чем вы занимаетесь?» – полюбопытствовала Ларри. Она так близко придвинулась к сыну Гурама, что нужно было о чем-то спросить. «У меня небольшой бизнес. Печатаю меню, рекламные буклеты, визитки. В общем, я человек приземленный, в отличие от отца». «А он у вас?» Драматург, писатель, поэт. В детстве и юности у него было прозвище «Лирик». Его фразу услышала Кок и воскликнула. «А у Эрнеста химик». Она отсалютовала тому фужером с красным вином. У его брата Саши сорвалось с языка, так эти прозвища к ребятам и прилипли. — Физика, случайно, в вашей компании не было? — спросил Паша. — Физрук, скорее, — ответила Мария, и ее друзья рассмеялись. — Семён Забродин, спортивный, активный, он защищал этих двоих. — Да, если бы не Сема, били бы нас гораздо чаще, — кивнул головой Гурам. — Ты мне о нем не рассказывал, — заметил его сын. «Он меня очень обидел когда-то, и я решил о нем забыть». «Как и все мы», — вздохнула мигом погрустневшая Мария. «Так он был физиком или физруком?» — не отставал от стариков Павел. Он почему-то очень разволновался, когда речь зашла о Семёне. «И так эдак его называли». «Это в юности», — поправил его Эрнест. «Но Сеня запретил называть себя физруком сразу после армии. Ему не нравилось это прозвище». «Как он сейчас поживает, не знаете?» «Мы лет тридцать не виделись». «Если не больше», — Гурам налил себе еще коньяка. «Даже не знаю, жив ли он». «Слышал, что умер», — подал голос Эрнест. «От кого?» — полюбопытствовала Мария. Профессор пожал плечами. «Я всегда знала, что он уйдет первым из нас». «Почему? Сеня был самым сильным, уверенным, жизнеспособным». «Только на первый взгляд. Бедовые мужчины долго не живут. Но не будем о грустном». И она принялась вспоминать какой-то забавный эпизод из их молодости. Делала это Мария блестяще, актриса как-никак. И слушать ее было интересно не только старикам. Молодежь была вся внимание. А невеста Павла так каждое слово и эмоцию ловила. Ариадна же была поглощена Марком, только за ним и следила. «Вот был бы подарок судьбы, окажись он свободным». Но вряд ли. Не может ей так повести, чтобы жених был ей доставлен высшими силами вот так запросто, пусть с задержкой, но лично в руки. Ариадна уже в свое женское счастье слабо верила, но когда разрешала себе помечтать, даже в воображении за него ей приходилось бороться. Ехать, например, в глухую деревню или в тюрьму. Сидя на сайте, она знакомилась с разными мужчинами, но сразу отметала зэков и тех, кто жил в области. Не потому, что недостойны. На общение с ними много времени уйдет, которого нет. Лучше скорее встретиться, чтобы понять, может что-то получиться или нет. Но что, если она не права, и за счастье нужно побороться? «Ариадна, у меня что-то на лице», — услышала она голос Марка. «А? Вы смотрите как-то странно». «Да, у вас в уголке рта укроп», — соврала она. Марк тщательно вытер губы салфеткой. «Все?» Она кивнула и отвернулась. Стыд-то какой. Пялится на мужика так, что он даже на развеселом рассказе Коки не может сосредоточиться. Ари решила перенаправить энергию и принялась поедать острые баклажаны в томатной заливке, чтобы никто не подумал, что она намерена сегодня целоваться. «А как давно я это делала в последний раз», — тут же подумала Ари. Стала вспоминать. Оказалось, что в этом году еще ни разу не соливалась с мужчиной губами. Чмокалась только женщинами и собаками женского пола. Тетяны питомцы зацеловывали Ари при каждой встрече. «Как считаете, этот вечер воспоминаний сколько продлится?» Обратился к ней Марк. «Обычно тетя ложится в десять, но сегодня ее бенефис, так что...» Ари развела руками. «Давно она в таком ударе коку не видела. Отец сказал, что мы на часок, но уже прошло полтора. Я умираю, хочу спать. А мне завтра к девяти на работу. Тогда давайте в половине десятого начнем всем намекать на то, что пора расходиться». — Поддерживаю. Если что, я вас развезу. Ария это устроила. И через четверть часа, когда Кока решила попудрить носик в ванной, она нагнала ее и сказала. — Надо закругляться. — Детское время еще, — запротестовала Кока. — Половина десятого. Эрнесту, как и мне, завтра на работу. Гураму Марку устали с дороги. Пощади ты нас. — Если тебе скучно, езжай. Но я же твой сопровождающий. «Тебе на работу, я понимаю». И принялась наводить марафет. Не только пудрить нос, но и брови подрисовывать, губы перекрашивать, начесывать челку. «Мне нравится, Марк», — шепнула Кокина ухарядно. «Не дай бог, кто-то кроме нее услышит. Если мы вместе соберемся, он нас отвезет». «Так бы сразу и сказала». Она убрала косметику в парчевую сумочку. «Ты не у меня останешься?» «Нет, я домой». «Тогда я приглашу в гости Анечку», — она выразила желание посмотреть фото и наряды со съемок. «Она от тебя без ума». Это была не лесть, а констатация факта. «Как и многие», — самодовольно хмыкнула Мария. Ей так не хватало внимания поклонников, из-за его отсутствия она и зачахла. Сегодня же воспряла и ни разу не вспомнила о своем инсульте.